Не знаю. Э, э, да он хочет отвязаться от меня. Я ведь помешал ему играть. Вероятно, он выигрывает. Не знаете ли, у кого я могу узнать, где живет герцог? Меня это очень интересует. Я сам испанец. Слышал, только оставьте ваше любопытство. Здесь никто не может ничего сказать вам. Ступайте немного подальше. Там вы встретите рыбачьи хижины.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 До сумерек остается целый час, и я вовремя возвращусь домой. Вперед! Валентина сошел с корабля и направился по берегу моря, с нетерпением ожидая, когда покажутся рыбачьи хижины. Но до них было гораздо далее, чем он предполагал. Солнце уже село, когда Валентина увидел вдали луга, деревья и хижины рыбаков. Кругом не было ни души. Но Валентина был уверен, что сегодня он узнает все, что ему нужно. Если бы удалось найти сеньору», — думал он, как бы хорошо сегодня же принести моему господину эту радостную весть. Эти мысли заставили его прибавить шагу. У дверей первой хижины пожилая женщина стирала белье. Валентина поклонился. Женщина избав взглянула на него и слегка кивнула головой. Вы верно знаете всех здешних жителей. спросил Валентина. Женщина пожала плечами, делая знак, что не понимает его. Положение Валентина было не совсем приятное, но он немало не огорчился. Вынув из кошелька три доллара, он повторил вопрос. Деньги произвели желаемое действие. Женщина стала сговорчивей и начала понимать его слова. "Да, милорд. Я состарилась здесь и знаю всех", отвечала она, стараясь выражаться как можно понятнее. Вот вам за труды, сказал Валентина, подавая ей монеты. Скажите мне, не здесь ли живет молодая синьёра со стариком отцом? Женщина покачала головой. Синьёра со стариком отцом, повторила она, давая этим знать, что поняла его слова. Я ничего не слышала про них. Приезжают ли к вам экипажи? О, да, милорд». Много экипажей. Они приезжают к старухе Радлоун. К старухе Радлоун, повторил Валентина. А, понимаю, чего вам надо, восклицала женщина. Вы верно хотите пробраться к старухе, у которой заключена молодая прекрасная девушка. Но про старика я не слыхала ничего. Кто такая старуха Радлоун? Не доверяйтесь ей, милорд. Ей нельзя доверяться. Хотя много знатных гостей приезжают к ней за советом. Никто не знает, что она делает с девушкой. Некоторые из наших рыбаков слышали, как она распевает песни на чужом языке. Спасибо тебе, добрая женщина. Где дом старухи старухе Родлоун? Ступайте всё по берегу моря, и вы как раз увидите слуховое окно домика старухи. У этого окна Иногда можно видеть девушку? Да? Но смотрите, не попадитесь в старухи!» Валентина еще раз поблагодарил женщину и пошел дальше. Все, что он узнал, не оставляло в нем никакого сомнения, что он отыщет сеньору. Скоро все объяснится. Уже стемнело, когда он приблизился к домику старухи. Из-за деревьев виднелось слуховое окно. Валентина осторожно подошел к домику. Если эта сеньора, которую старуха держит заперти, действительно та, которую отыскивает мой господин, думал Валентина, то я должен быть очень осторожен, а то меня могут заметить. И тогда герцог спрячет свою пленницу в другую тюрьму. Валентина хотел только удостовериться, а потом предоставить пути для ее освобождения своему господину, рассуждая очень логично, что дона Гуада состоянии употребить лучшие средства, чем он. Он был рад туману, который поднимался с моря и мешал различать предметы. Валентина забрался на дерево, откуда мог видеть весь дом. В слуховом окне не было и следа человеческого присутствия. Валентина поднял с земли несколько еловых шишек, Я осторожно стал бросать их мимо окна, надеясь, что если в комнате есть кто-нибудь, то его проделку заметят. Действительно, через несколько секунд в окне показался женский облик. Валентина, не слезая с дерева, стал кланяться, но девушка, казалось, не замечала его знаков. Разве подойти ближе? В нижних окнах, задернутых красными занавесками, ничего не видать. Наконец Валентина решился слезть с дерева. Девушка различила его фигуру и, прислонившись к стеклу, Валентина снова наклонился. Она открыла окно.